Глава шестая Утром все пошло на перекосяк. Сначала я проспала. Ума не приложу, как умудрилась. Будильник не услышала и вместо положенных шести утра встала в семь. И то буквально чудом. Захотелось в туалет. На улице темнота, я была уверена, что еще ночь. Хорошо догадалась все-таки взглянуть на часы. Борис Андреевич меня убьет. Эта мысль пронеслась в голове, а следом и я понеслась в ванную. Быстро, быстро. умыться, почистить зубы и наскоро расчесаться. Лишь на кухне я глотнула воды и огляделась. Похоже, ночью домой пришёл Егор. На столе обнаружилась бутылка минералки, а на полу валялась футболка. Да, вчера кто-то знатно погулял. Завтракать было некогда, и я бросила в рюкзак яблоко. Съем, если меня сегодня не уволят. А если уволят, всё равно съем. Я вчера не поужинала и есть хотелось зверски. 2 минуты я потратила на переодевание. Ещё одну, чтобы набросить пуховик и втунуть ноги в ботинки. Дожидаться лифта не стала, сбежала по лестнице и помчалась к метро. В принципе, я ещё могу успеть. Но в метро обнаружилась очередная неприятность. Терминал меня не пропустил, на карточке кончились деньги. Как же так? В кошельке только наличка, которую автоматы не принимают. Придётся стоять очередь в кассу. Все эти манипуляции украли у меня ещё несколько драгоценных минут. А давка в вагоне не добавила настроения. Едва я поднялась на поверхность, позвонила мама. Из-за спешки я забыла сбросить ей смску, и теперь она переживала за меня. Пришлось остановиться и целых 10 минут отвечать на однотипные вопросы и успокаивать её. Лучше опоздать, чем перепугать маму. Однажды я тоже торопилась и закончила разговор. На следующий день мама спрашивала, как быстро я смогу у волиться и вернуться домой. Нет уж, потерплю. В офисное здание я влетела в восемь двадцать. Лифт не подвёл, и вскоре я оказалась на пятом этаже, который занимала наша компания. Замерев, Глубоков вздохнула, набираясь смелости. Проведя пластиковые карты по считывающему устройству, я толкнула дверь и просочилась внутрь. В коридоре было пусто. Кабинет начальника был закрыт, на кухне работала микроволновка и слышались чьи-то голоса. Медленно я поставила рюкзак на пол и сняла пуховик. нашла на обувной полке балетки, и тут за спиной раздался голос Борис Андреевича. Ксения Новосёлова, опоздание на 20 минут. Едва не подпрыгнув на месте, я обернулась. Простите, пожалуйста, я сегодня проспала. Мужчина нахмурился. В мой кабинет. Ого, это что-то новенькое. Неужели мне удалось всерьёз разозлить нашего зануду? Он даже покинул своё прикрытие. Дверь Едва не забыв надеть вторую балетку, я поспешила за начальником. Наверняка меня ждёт выговочка. Я нацепила на лицо самое покаянное выражение, хоть сейчас и в монастыре. Обычно оно действовало даже на маму. Неужели он не впечатлится? Борис Андреевич сел в огромное кожаное кресло и указал мне на стул. Я покорно опустилась на сиденье и нервно сглотнула. Честно говоря, я начинала переживать. Вдруг он уволит меня за это? Ксения Ты хороший работник, но систематические опоздания не доведут тебя до добра. Мужчина покачал головой, демонстрируя всю глубину своего разочарования. В работе нужна дисциплина, даже в мелочах. Я едва не фыркнула. Не зря его прозвали занудой. Кто всерьёз рассматривает опоздание в 2-3 минуты? Да многие сотрудники вовсе работают на удалёнке, без всякого ущерба фирме. Только наш начальник любит лично контролировать процесс. Я исправлюсь, Борис Андреевич, ответила я, пересилив себя. Мне нужна эта работа. Если мама узнает, что меня уволили, то больше не позволит остаться в Москве. Это станет для неё лишним подтверждением моей несамостоятельности. После долгой паузы он кивнул. Хорошо, Ксения. Отправляйтесь на своё рабочее место. Новое задание я уже выслал. Коротко поблагодарив, я вышла из кабинета. Меня тут же отыскала Юлия, которой я пересказала событие утра. Она покачала головой, тихо ругнувшись на начальника. Он сегодня вообще не в настроении. Тебе просто не повезло. Угу, кивнула я. Мне вообще по жизни не повезло. Да не обращай ты внимания на этого козла, зашептала на ухо мне подруга. Все знают, что фирма принадлежит его матери, а он строит из себя большого начальника. Тамара Петровна рассказывала, что в её присутствии Борис Андреевич бледнел и словно становился меньше ростом. Махнув Юле, чтобы она возвращалась к себе, я села за стол и ударилась коленкой об ящик. На глазах выступили слёзы. Что же сегодня за день такой? Ближе к обеду мне удалось сделать перерыв, съесть яблоко и ответить на сообщения. Помимо мамы и Сони, писал Саша. Он желал доброго утра и спрашивал, не хочу ли я встретиться с ним вечером. Признаться честно, я вовсе забыла про парня и наше свидание, но оценила его тактичность. Вчера отговорилась делами, и он не беспокоил меня весь день. На сайте знакомств Соне я ему больше не писала, наше общение ушло в реал. Почему бы и нет? Прогулялись бы в парке, пока погода тёплая. Вот только когда я утром выбегала из дома, меньше всего я думала о своём внешнем виде. Сейчас на мне были надеты утеплённые джинсы, делающие мои бёдра ещё больше. И серая бесформенная толстовка. Ладно, допустим, во время прогулки новенький пуховик скроет это убожество, но на лице ни капли макияжа, и ненавистные веснушки видны во всём великолепии. Надо хоть тушь у Юли одолжить, подкрасить рыжеватые ресницы. С другой стороны, это отличный шанс предстать перед Сашей самой собой. Не будь же Соне вечно собирать меня на свидания. Приняв решение, я отписалась парню и назначила встречу у входа в Братеевский парк. Парень сам предложил мне выбрать место по своему усмотрению, получив ещё один плюсик в карму. В обеденный перерыв я спустилась на пару этажей вниз и сходила в столовую. Есть хотелось ужасно, и только компания Юли и грядущее свидание удерживала меня от покупки чего-нибудь высококалорийного. Да и жалко, я продержалась на диете уже 2 дня. Надо выбрать момент, когда Егор отлучится из дома и взвеситься. Конечно, в обмен на тушь мне пришлось рассказать про Сашу и выслушать массу советов. Подруга даже предлагала мне заскочить в какой-нибудь магазин и купить футболку поприличнее. Я привычно отмахнулась. Юля могла себе позволить подобные траты. Я же экономила. Она вообще работала не по необходимости, а для того, чтобы разнообразить свою жизнь. Её отец был крупным бизнесменом, и дочка была обеспечена всем необходимым. Подруга предложила мне оплатить покупку, но я отказалась. Остаток дня пролетел быстро. Словно в отместку за опоздание Борис Андреевич завалил меня работой. Пришлось совершить невозможное и показать чудеса производительности, чтобы успеть вечером в парк. Не удивлюсь, если начальник подобное рвение записал на свой счёт. Подходя к парку, я изрядно волновалась. Подумать только, я сама договорилась о свидании. Обычно я избегала парней как чёрт ладано, но стеснительный Саша меня раскрепостил. Я не ожидала от него насмешек по поводу веса или рыжевы и смогла расслабиться. Парень уже ждал у входа. Пусть он худой, но зато довольно высокий. Надеюсь, на его фоне я не буду смотреться слишком крупной. И я понимала, что вовсе не это залог хороших отношений, но не могла избавиться от комплексов. Привет, поздоровался Саша, едва я приблизилась. Он обнял меня, крепко прижав к себе. Я мгновенно застеснялась, и кровь прилила к щекам. Оставалось надеяться, что я не выгляжу как перезревшая помидорка. Привет, отозвалась я, делая шаг назад. Хотел купить тебе цветов, но побоялся, что они не переживут прогулку. А он был должен. Саша широко улыбнулся и предложил мне свой локоть. Я удивлённо взялась за него, и мы вошли в парк. Я потрясённо молчала. Куда делся тот смущённый паренёк, что не мог выдавить из себя ни слова? Какое поразительное преображение! Народу в парке было немного, всё же будний день. На встречу попадались мамочки с колясками и спортсмены. Две легкодетые девушки бодро бежали по аллее и умудрялись переговариваться. Меня привычно кольнуло зависть, перемешанная с досадой. Пора уже вспомнить про пылящийся абонемент в фитнес-клуб. Спор сам с собой не выиграется. Я очень рад, что ты согласилась встретиться со мной ещё раз, сказал Саша. Ты не представляешь, как я ругал себя за поведение в ресторане. Вёл себя как олень, Я хихикнула, глядя на сокрушающегося парня. "Почему в том платье ты была такой шикарной, что я просто потерял дар речи?" Немного смущённо признался он и тут же добавил: "Нет, сейчас ты тоже великолепна". Я засмеялась. Он был таким испуганным, словно сейчас я оскорблюсь и уйду. "Не переживай, всё в порядке. В ресторан меня собирала подруга, а сегодня утром я проспала. Была недавнешнего вида. По чему-то было совершенно несложно признаться в этом Саше. Как же я рад, что ты проспала. Зато я могу с тобой разговаривать. Я вновь рассмеялась, чувствуя благодарность к парню. Моя самооценка стремительно поднималась. Очень хотелось верить, что он искренн. Эта шутливая беседа разрушила первую неловкость встречи, и мы принялись болтать как старые знакомые. Я рассказала о себе и своей семье, пожаловавшись на слишком заботливую маму и испорченные отношения с братом. Саша внимательно выслушал меня, а затем признался, что завидует. У него не было братьев и сестёр. Родители были врачами и много работали, почти не уделяя внимания сыну. А ты пошёл по их стопам? Да, сложновато выбрать другую профессию, когда в детстве у тебя вместо кубиков и скелетов натуральная величина. К 5 годам я знал названия всех костей в человеческом организме. Как ты понимаешь, друзья у меня не из слабонервных. В приятной болтовне прошла пара часов. И вскоре я почувствовала, что продрогла. Задул холодный ветер, а ноги в ботинках замёрзли. Заметив, как я ёжусь, Саша повёл меня к кафе. "Ты здорово ориентируешься в парке", удивилась я. Он упомянул, что он жил в другом районе и здесь бывал всего один раз. Не зря я пару часов потратила на изучение Google Карт. Не хотелось ударить в грязь лицом перед тобой. Я смутилась. Похоже, я действительно понравилась ему. Это было приятно. Я же пока не понимала, как отношусь к нему. С ним было легко и весело, но никакого желания коснуться его руки или лица я не испытывала. Я вообще не из тех, кто может влюбиться с первого взгляда. Из-за этого мы не раз спорили с подругами. Когда мы отмечали день рождения Сони, я выпила бокал вина, раскрепостивший меня. Стоило признаться, что мне одиноко, как на меня обрушился шквал советов. Соня велела мне поверить в себя и перестать стесняться своей внешности. Ей-то легко говорить, она всегда привлекала внимание окружающих мужчин. Юля же считала, что я просто не встретила нужного парня. Бабочки в животе дадут мне понять, что он тот самый. В ответ на это Соня едко предложила проверить желудок. Судя по частоте, с которой у Юли менялись те самые, в животе у нее уже целая колония насекомых проживала. В кафе пришлось снять пуховик, но Саша не обратил внимания на мой непритязательный внешний вид. Сам парень тоже остался в обычном свитере. Официантка принесла нам меню, снабжённое красочными иллюстрациями блюд, и я ощутила зверский голод. Однако заказала лишь греческий салат и лёгкий куриный супчик. Саша никак не прокомментировал мой выбор, и я была благодарна ему. Этот ужин значительно отличался от прошлого. Вместо роскошной обстановки простенькие деревянные столики и пластиковая посуда. Элегантное музыкальное сопровождение Сменилась на репертуар радио Дачи, и даже официантка, смачно выпускающая пузыри из жевательной резинки, резко контрастировала с вышкавленным персоналом ресторана. Зато мы с Сашей забыли о смущении, много разговаривали и смеялись. Вскоре я засобиралась домой. Все-таки завтра был только вторник, меня ждал рабочий день, а парню учеба. Несмотря на мои возражения, парень не дал мне расплатиться за свои блюда. Парк стал совсем пустынным, и мы быстро дошли до остановки. Когда на горизонте показался мой автобус, Саша вдруг прижал меня к себе и волнуясь спросил: "Можно тебя поцеловать?" Я замялась, и в его глазах мелькнуло сожаление. "Прости, я, наверное, тороплюсь". Так и не надеясь с ответом, скомкано попрощалась и буквально заскочила в автобус. Саша проводил меня грустным взглядом, и я почувствовала укол совести. И всё же, если признаться честно, целоваться с ним мне не хотелось. Домой я вернулась около 9 вечера. С губ не сходила улыбка, и настроение было отличным. Пожалуй, это был лучший понедельник за последние месяцы. Единственное, что портило его мысли о Егоре. Вот какое мне вообще дело до того, дома он или нет? Пусть хоть вовсе уезжает. Но ещё на лестничной площадке я услышала орыщую в нашей квартире музыку. Тяжёлый рок. Завывающий голос солиста у меня даже здесь уши закладывало. Из-за двери выглянула Нина Семеновна и с мольбой уставилась на меня. Я даже не поверила глазам. В первый раз мною было замечено подобное выражение на лице соседки. Ксюшенька, ой, ми парня. На стук по батареям он не реагирует, дверь не открывает. У меня валькирии плохо стало, лежит бедняжка. Я представила собаку, возлежащую на диване с тряпочкой на лбу, и едва не хихикнула. Конечно, я сейчас попробую. Войдя внутрь, я почти оглохла. Ну, Егор даёт. Весь подъезд на уши поднял. Ещё бы он на стук по батареям отреагировал. Среди той мешанины звуков, что царило в квартире, этот был бы самым мелодичным. Оразувшись, я прошла в гостиную, оглядевшись, обнаружила источник звука: колонки и ноутбук. На кухонном столе несколько кружек, крошки и ещё какой-то мусор. Сосед, удобно устроившись на диване, спал. Спал? Боже, да как он умудряется вообще лежать неподвижно? Меня бы подбрасывало на месте. Первым делом я вырубила рок. Внезапная тишина заставила выдохнуть и расслабиться. Парень всё так же безмятежно спал. Подойдя ближе, я потрясла его за плечо. Егор, проснись. Сосед не отреагировал. Лишь всхрапнул и перевернулся на бок. Одеяло сползло, обнажив рельефную спину. Плюнув, оставила его в покое и пошла к себе. Пусть дрыхнет. Забросив в комнату рюкзак, я взяла полотенце и халат. Хоть спокойно в ванну пряму. Едва я забралась в горячую воду и блаженно улыбнулась, с кухни послышался шум. Похоже, соседушка проснулся. Впрочем, дверь я заперла, никто не помешает мне провести с удовольствием часиков в ванной. Почитав книжку и расслабившись, я приступила непосредственно к мытью и обнаружила, что мой дорогущий шампунь, купленный в интернет-магазине специально для моих непослушных волос, кончился. Выдавив остатки на ладонь, я смирила жидкость взглядом. Этого не хватит. Пришлось найти в шкафчике обычный шампунь и им вымыть голову. Представляю, на что будут похожи мои волосы завтра. Из ванной я вышла, горя от возмущения. Сейчас я ему всё выскажу. Мало мне его лицезреть, так ещё умудряется жизнь портить. Набросив халат, я забежала в гостиную. Хотелось думать, что я выгляжу как грозная богиня мещения, а не мокрый цеплёнок. Егор обнаружился на кухне. Он, одетый в одни шорты, глядел в экран ноутбука и что-то жевал, запивая чаем. Ты использовал весь мой шампунь, возмутилась я. Сосед перевёл взгляд на меня. О, Ксю, привет. Это ты мою музыку выключила? А с шампунем да, признаю, я его случайно с гелем для душа перепутал, вылил на губку. Я поморщилась. Кажется, от соседа не слуг перегаром. Он еще и мой гель брал, вот ведь нахал. Шампунь стоит тысячу рублей. Думаешь, я так много зарабатываю? Взмахнув рукой, я толкнула кружку и чай пролился на стол. Егор вскинул ладони вверх. Слушай, я возмещу тебе ущерб. Ты можешь не кричать так. Мы вчера с парнями в баре зависли. Потом я на стажировке занимался проектом. Голова болит адски. Да ещё чуть зуб не сломала печеньку, странные какие-то. Взглянув на блюдо, я увидела диетические сочнике, что готовила вчера. Вообще-то это сочнике, едко отозвалась я. Испортились они. Давай выброшу. А ну-ка, оставь, прорычала я. Согласна, вкус у них отвратительный. Я и сама собиралась отправить их в мусорку. Но теперь мне стало обидно. Отобрав блюдо, я поставила его в холодильник. Скользнув взглядом по полкам, насторожилась. А где приготовленная мной еда? Вчера же... Медленно я обернулась. Егор уже сообразивший в чем причина моего возмущения, поспешно натянул на лицо виноватое выражение. Я со стажировки пришел голодный, стоять у плиты сил не было, а ждать доставку не хотел. Я простонал из квай зубы. И что мне теперь делать? Снова готовить? Егор улыбнулся и приблизился. Не переживай, сейчас закажем еду, и на вечер хватит, и завтра на работу с собой возьмёшь. Какой ресторан выбираешь? Пицца, суши? Я плачу. Желудок заурчал, явно поддерживая предложение Егора, но я молча отвернулась. Вот же змей искуситель. Если проиграю спор с Юлей, то меня наверняка уволят. Возвращаться домой к маме из-за надоедливого соседа? Я сама приготовлю ужин, с трудом выровняв дыхание, ответила я. Парень пожал плечами, но мешать не стал. Вновь устроился с ноутбуком на диване и углубился в работу. Ещё бы футболку надел. Похоже, он и так чувствовал себя вполне комфортно. Долго возиться с ужином не хотелось, поэтому я решила запечь грудку со сметаной и сыром. Подготовив все продукты, я взвесила их на кухонных весах. Я записала результаты на бумажку. Да, высчитывать калорийность блюд было муторно, но зато так я могла быть точно уверена в них. Егор с удивлением наблюдал за моими манипуляциями, но вопросов не задавал. В его глазах мелькнуло понимание и даже досада. Неужели понял, что я худею? Когда противень отправился в духовку, а я зашла к себе, заиграл мой мобильник. С некоторой опаской, выудив телефон из сумки, я увидела фото Юли. Хорошо, что это не Саша. Его внимание всё ещё смущало меня. Привет. Пироженьки там в Тихаря не грызёшь? выпалила подруга. Это ты у нас специалист по пироженкам, выдохнула я. Я уже начинаю жалеть, что согласилась на твой спор. Как я мечтаю шоколадки, большой шоколадки с орехами. Пара долек меня не спасает, только душу разбередит. Придётся мне рубить правду-матку Борису Андреевичу, а затем ехать домой. Уже сдаёшься? Не дрейь Поднажми лучше. Я покачала головой и возвела глаза к потолку. Легко Юльке говорить, она могла позволить себе вкусностей и быстро возвращала форму. Это из-за пирожных Влада ситуация вышла из-под контроля. Мы еще немного поболтали, а потом раздался голос Егора из зала: "Мелкая, у тебя духовка пеликала". "Ладно Юль, мне пора". Я отключилась и поспешила на кухню, пока сосед снова все не съел. Я видела, какими глазами он провожал курицу. Вот ведь бездонная бочка, и ни грамма лишнего жира.